Немного о ресторанчиках Падуи. В Падуе надо обязательно попробовать сельдерейное мороженое от Беппи до Мартиза, кафе, существующем более 70 лет, где работает уже третье поколение семьи. Только натуральные продукты и загустители и секретные ингредиенты особенного мороженого. В двух шагах от Прато де Лавалле есть крохотная пиццерия Арсуччи. Пицца здесь особенная, очень тонкая и приготовленная на сковороде, едят ее стоя. Ресторанчик был открыт в 1922 году. На Виа-Маранчелле в Даджованне готовят знаменитая болита, ассорти из различных видов мяса. Сэндвич с паркеттой, мясным рулетом из печи в баре Деи-Осей. Паркетта большими кусками укладывается между ломтями хлеба, падуанцы это заведение обожают. «Конечно, кафе Педрокки. Не размешивать и не сластить», — предупредит официант, когда принесут фирменные макеата с мятным кремом и вуалью из какао. Сто бутербродов от Дала Зита. Их реально сто видов, на все вкусы. Дешевое место, любимое студентами и падуанцами на Виа Гориция. Элегантность ветченцы. «Венецианцы — великие сеньоры, падуанцы — великие врачи, веронцы — все сумасшедшие. А вечентицы едят кошек», — поется в старой песенке региона Венета. Никогда не испытывала интереса к веченце, даже обычного любопытства. Почему-то образ этого города пришел из одного из венецианских детективов Донны Леон, кое я скупала все от первого до последнего. Веченца в книгах проходила вскользь, представлялась городом промышленным, и что может быть интересного, а уж после старой песенки совсем не хотелось в Веченцу. Но от Падуя до Веченцы ехать всего 14 минут. И жарким падуанским утром мы быстренько собрались, сели на монорельсовый трамвайчик и отправились на вокзал, чтобы вскоре оказаться в Веченце. И сразу окунуться в прохладный ветерок и зелень. Вышел на привокзальную площадь, а перед тобой парк, а позади на горе впечатляющий собор. И до центра, до воротой башни, откуда начинается старый город, десять минут пешком. Но прежде чем пройти вдоль парка, под многоголосье посетителей кафе напротив вокзала, эдакой парковой стекляшки с прекрасными десертами, наперебой машущих руками, туда-туда, в центр, нет, это два шага совсем рядом, мы оглянемся назад, а вернее, задерем головы. Собор возвышается над городом на горе Монтеберико. Так он и называется, Мадонны Монтеберико, построен в 1428 году после явления Богородицы местной крестьянки, которую звали, случайно ли, виченца Пазини. В это время в округе свирепствовала чума, и Мадонна, явившись перед ошеломленной тезкой города, попросила построить храм в свою честь. Братство Марии было создано довольно быстро, и первая простенькая церковь была построена всего за три месяца, после чего эпидемия чумы, Прекратилась. Постепенно церковь достраивалась. В 17-18 веках она стала барочной, и, конечно, знаменитый Палладио там тоже отметился. Колокольня была спроектирована в 18 веке, а внутри храма — фрески известных художников, включая Веронеза. Под ногами лежит весь город, а собор действительно очень красивый. И теперь, взглянув на город с высоты, можно входить в его ворота, под такой знакомой по городам Венета и Эмильи Романьи башней. Вошли, и показалось, что мы опять на юге, узкие разноцветные улочки и испанские ажурные балкончики. Ярко-желтые фасады на фоне ярко-синего неба, все очень южное, поразительно, не северо-итальянское». Но это только мгновенное первое впечатление. Чистота, ажурность и элегантность, камерность площадей – это не юг. И тут же дворцы паладио с которым связан практически весь город. И сюрприз – колонны-близнецы венецианской пьецеты Сан-Марко. И Аркады – ну совсем дворца дожей. При этом совсем немного туристов и теплые краски фасадов. «Утренний сюрприз, с ветерком, без жары, окружённый парками, элегантный тихий город». Когда-то он назывался Кимбрия. Говорят, что название виченца пришло от кельтского слова «виквейк», что означало «деревня». Но местным жителям нравится другой вариант. Когда начал отстраиваться Рим, представителям других городов предложили построить в городе каждому своё здание – Отправились в Рим падуанцы и венецианцы, веронцы и феррарцы. А жители города Кимбрия никак не могли выбрать, кого им отправить в Рим. Когда, наконец, делегация кимбрийцев прибыла в Рим, оказалось, что дворцы прочих городов были построены уже наполовину. Пришлось собирать деньги и нанимать множество рабочих, чтобы создать самое красивое здание и не отстать от других. Чей это дворец? — спросил правитель Рима, принимавший строительство. — Это дворец Кимбрии, — ответили ему. — В честь вашей работы с этого момента вы будете называться Вичентине, победители. Так появилось по легенде название города. А еще жителей города называют кашкаедами Помните ту песенку про жителей Венета? Пошло такое утверждение со времен, когда бушевала чума. Тогда вышло предписание в каждом доме держать кошку для борьбы с крысами. С крысами справились, но есть после эпидемии было нечего. Так в городе исчезли кошки. Хорошо, что это было, если вообще было в те далекие времена. Сегодня вечентинские кошки прекрасно себя чувствуют на улицах города. В церкви Санта-Корона хранится шип от тернового венца Иисуса Христа, а в обычных двориках на стенах сокровища, словно с римского форума, плиты, барельефы и саркофаги. Принято начинать осмотр города с одной из главных достопримечательностей – знаменитого Олимпийского театра паладио И дальше несколько его дворцов и вилл находятся в черте города после чего основной туристический маршрут – канал Брента со знаменитыми паладианскими виллами. Театро Олимпико расположен на улице имени своего создателя. Разрабатывая проект здания, Палладио взял за основу овальный внешний вид античных театров, но перестарался со сметой, не учел высокую стоимость камня. Выход нашел президент театральной академии. Он предложил богатым жителям города разместить на сцене театра их скульптурные портреты, естественно, за плату. Деньги появились очень быстро, президент академии вошел в историю, а скульптуры и сейчас находятся в театре. А сцена театра превратилась в произведение искусства, словно город в городе, с панорамными перспективами и скульптурами. Подобного вы не увидите больше нигде. Вилла Вальмарана находится в городе в 20 минутах ходьбы от центра. Не обошлось и без легенды. Говорят, что родилась дочь владельца Карлицей, и чтобы не ощущала девушка своего физического недостатка, отец бедняжки набрал слуг из гномов, коими населена была эта местность. Но однажды девушка увидела в окно прекрасного принца и осознала, насколько они отличаются друг от друга, и ее никак не назовешь прекрасной. В отчаянии Карлица бросилась с башни, а слуги-гномы от горя окаменели и до сих пор остались стоять в саду виллы. Даже сегодня каменные слуги следят за девушкой, ставшей призраком, и охраняют ее». В современной Веченце находится так называемая итальянская силиконовая долина. А учитывая неплохое материальное положение ее жителей, она переполнена элегантными бутиками и прочими магазинами, причем не только известных марок, но и местных дизайнеров. Здесь родилась известная марка Палзилери, которая производит одежду для мужчин. Ее стиль – мужская индивидуальность в большом городе. А еще ветчанца – ювелирная Мекка. В январе, июле и сентябре здесь проходят крупнейшие международные ювелирные ярмарки, а общий объем торговли ювелирными изделиями – около 200 тонн в год. Основные праздники в городе, как во всех прочих итальянских городах, осенью. Есть среди них один, связанный с сушеной рыбой. Называется он бакала. Под этим словом подразумевается не только традиционная для Италии сушеная треска, которая здесь называется стокофиса, а любая сушеная рыба. Это очень популярный праздник, на который съезжается множество людей, даже создано целое братство, цель которого – собрать в одно издание из все возможные рецепты сушеной вечентинской рыбы. В отличие от многих других городов, ставших проходными в моей туристической жизни, Веченце тронуло сердце. Чего стоит венецианская пьецета Сан-Марко, не выдержавшая шума и засилия туристических групп, избежавшая и спрятавшаяся в Веченце? Может быть, очаровали золотые фасады на фоне синего неба, а может быть, вполне себе приятные магазины и зелень парков в жаркий летний день? Веченцы остаётся в памяти надолго, ажурной элегантностью дворцов и балконов. Кухня Веченцы Я читаю рецепты так же, как фантастические романы. Когда дело подходит к финалу, я каждый раз говорю себе, этого просто не может быть. Рита Руднер Кухня Веченцы – это идеальное сочетание кухни аристократов, блюд, готовящихся на роскошных виллах на берегу реки Брента, с кухней бедняков с блюдами семейного очага, где бабушкин рецепт готовки из продуктов венецианской земли передавался детям и внукам. И это не только полента и сухая треска. Приготовление яблок и груш со специями пришло из Древнего Рима. Позднее, на вечентинских землях, это превратилось в знаменитую домашнюю горчицу. Белая спаржа появилась в Средние века, а в XVI веке кухня веченцы уже сложилась так, как она дошла до наших дней с современными добавлениями и изменениями. Сладкий горошек выращивали под солнцем бенедиктинские монахи и отправляли для приготовления знаменитого рези для венецианского дожа. Праздничный рецепт тех времен предписывал использовать именно вечентинский рис, который с XVI века выращивали монахи на землях, орошаемых с каналов реки Брента. Знаменитые виллы паладио на канале реки Брента были не только произведениями архитектурного искусства, которыми мы восхищаемся до сих пор. Вокруг вилл были устроены целые хозяйства, конюшни и свинарники, водоотток для уток, огороды и виноградники. В хозяйствах выращивался пастернак, который даже появлялся на картинах того времени. Кстати, былая слава его возродилась несколько лет назад. Здесь популярны горные сыры. Марлако дель Граппа демальга, по преданию, привез переселившийся сюда с Балкан народ Марлака. Особая гордость региона – это, конечно, Граппа именно здесь вокруг горы монте граппа в городке басанна дель грапа и появилась по преданию самая первая граппа и здесь она получила свое название говорят что граппа это воплощение в градусах итальянского темперамента и я сейчас спела бы оду итальянскому виноградному самогону если бы не сделала этого в своих предыдущих книгах скажу лишь что в городке басанна дель граппа Есть не только знаменитый деревянный крытый мост Палладио понте дель альпини или Понте-векьо над шустрой речкой с видами на горы, красивый исторический центр и замок, но и музей Граппе, где подробно рассказывается о производстве этого напитка и проводятся дегустации. Цены на Граппу здесь соответствуют месту, поэтому ехать за бутылочкой аутентичной Граппе лучше в другие места. Криспано-дель-Граппа, серен Борсо-дель-Граппа, Чизмона-дель-Граппа. Более 60 муниципалитетов провинции Веченца производят продукты, получившие знак наименования, защищенное по происхождению. Близость гор и Трентина привнесла сюда картофельные клёцки, популярные в дни карнавала. Здесь делают пасту и фаджоли – густой суп из бобов и пасты, причем в горной местности в него добавляют свиную шкуру. Это пошло с незапамятных времен. Так обеспечивались необходимые калории в бедном крестьянском блюде. Венецианскую пасту биголи здесь готовят с уткой и гусем. Например, вот так. Биголи с уткой. Сейчас для приготовления этого блюда используют утиный фарш. Кстати, паста с утиным фаршем безумно вкусна по всему региону Венета. Но традиционный старый рецепт предусматривал, что бигали готовят в той же воде, в которой варили утку, а затем приправляют соусом из масла с травами и субпродуктами из утки. Ингредиенты. 500 граммов утиного фарша, 500 граммов пасты типа бигали, длинных трубочек пустых посередине. Взяв широкую лапшу, я мы превратим вечерентинский рецепт в типичный для региона венета и это тоже будет вкусно только не спагетти они не подходят для утиного соуса несколько листиков шалфея розмарин один стебель сельдерея одна морковь один белый лук один зубчик чеснока оливковое масло один стакан сухого белого вина один литр мясного бульона тетый сыр типа промеана готовим Измельчим сельдерей, морковь, лук и зубчик чеснока. Обжарить нарезанные овощи на оливковом масле делаем классическое софрита. Добавляем утиный фарш, обжариваем. Чтобы не пересохло, добавляем понемногу горячий бульон. По мере тушения приправляем солью и перцем, кладем веточку розмарина, листочки шалфея. Когда фарш будет практически готов, добавляем белое сухое вино и бигали в подсоленной горячей воде и слейте воду. Приправляем прямо в кастрюльке, где варились бигали, готовым рагу и подаем горячим, посыпанным тертым сыром. И, как говорят в Веченце, утка тушеная, бигали круглые вечером, осчастливят весь мир. Моза вичентина это густой, согревающий в зимние месяцы тыквенный суп, в который добавляли горстку риса. Ингредиенты. 400 граммов очищенной тыквы, порезанной на мелкие кусочки. 30 граммов сливочного масла. Чуть-чуть молока по вкусу. Соль по вкусу. Готовим. Отвариваем тыкву в подсоленной воде. Подсаливаем, взбиваем миксером, добавив масло. Вливаем чуть-чуть горячего молока. Подаем с горячими сухариками. Я не добавляю молоко, но обязательно кладу при варке тыквы крохотную щепотку молотой корицы и при подаче веточку свежего розмарина. Ньюки в соусе с брокколи фиоларо. Вкусное первое блюдо, состоящее из двух разных видов клёцок, один с белой мукой, а другой с кукурузной мукой, подается с соусом из брокколи. Ингредиенты для клёцков. 1 литр молока, 125 граммов из желтой кукурузной муки, 125 граммов из белой муки. 2 яйца, сливочное масло 50 граммов, 130 граммов тертого сыра грана падана. Мускатный орех, соль. Для соуса 400 граммов брокколи местного сорта фиоларо, 100 миллилитров овощного бульона, оливковое масло, соль, перец. Дополнительно 100 граммов копченой свиной шейки, оливковое масло. Готовим. Берем две кастрюльки, поровну делим между ними молоко, добавляем четверть сливочного масла, также поделив пополам. Слегка подсаливаем, добавляем поровну мускатный орех и доводим до кипения. Теперь в каждую кастрюльку осторожно добавляем свою муку, размешиваем, чтобы не получилось комочков. Готовим на умеренном огне 15 минут. Снимаем с огня, добавляем яйца и половину тертого сыра, опять же, поровну. Перемешиваем. Столовой ложкой, смоченной в холодной воде, берем понемногу нашего вареного теста и укладываем на противень, смазанный оливковым маслом. Из первой, потом из второй кастрюльки. Посыпаем оставшимся сыром, поливаем растопленным сливочным маслом. Для соуса отварить брокколи в воде, посолить и поперчить. Размешиваем в миксере до однородности. Можно разбавить водой, в которой брокколи варилась, чтобы получилось состояние крема. Нарезаем полосками шейку и обжариваем, пока не станет хрустящей. Выкладываем крем из брокколи в тарелке, сверху клёцки, сверху хрустящее мясо. Ризотто с тыквой и лисичками. Ингредиенты: 300 г рис карнароли. 150 граммов грибы лисички, 200 граммов тыква, 10 граммов сушеных белых грибов, один лук-шалот, бокал шампанского брют, соль и перец по вкусу, немного оливкового и сливочного масла. Готовим. Подрумяним мелко нарезанный лук-шалот в оливковом масле. Добавляем нарезанную небольшими кубиками тыкву, добавляем немного горячей воды и тушим до готовности. Часть тыквы давим в пюре, часть оставляем кубиками. Готовим ризотто, обжариваем рис в смеси оливкового и сливочного масла, стал прозрачным, добавляем бокал шампанского. Выпарилось, добавляем бульон или горячую воду и тушим, добавляя воду по мере необходимости до готовности, посолив и поперчив. За это время обжариваем грибы. Как только рис у нас готов аль денте, добавляем в него грибы и тыкву, немного сливочного масла, доводим до готовности примерно 5 минут. На праздничный стол подается в тыкве. Такое ризотто готовят с тыквой и окороком, с салатом радичио и сыром горгонзола. Вариантов множество.